Глава 13. При подавлении мятежа в Герате с ужесточением режима комендантского часа во всех провинциальных центрах страны, постановке засад на дорогах и усилении охраны колонн, активность душманов резко пошла на спад и вместо сотни-полутора акций нападений в день снизилась до 10-15. Командование считает, что успешный мятеж в Герате взорвал бы остальные центры Афганистана, но такие как Кандагар, Мазари-Шариф, Фарах, Джалалабад и другие, сказал полковник Всеенко на общем собрании офицеров батальона. Но мы не должны успокаиваться, товарищи. Противник коварен, и снижением своей активности, возможно, хочет ввести нас в заблуждение, усыпить нас, ведь до 26-го съезда КПСС осталось совсем немного времени, и враг может устроить ещё какую-нибудь громкую провокацию. Потому нам поставлена задача вести активную чистку территории и не дать мятежникам возможности собраться достаточно крупными силами, которыми они могут провести захват подконтрольного народно-демократической власти уезда или волости. Видимо, к этой дате, чтобы личный состав мог посмотреть на сие великое событие, за чем-то совмещённое с днём советской армии, доставили несколько телевизоров. Офицерам даже цветной выбили. И по нему смотрели, как 15 февраля в Москву с помпезностью, истинной восточной торжественностью отправился Бабрак Кармаль. Интересно, Ахмад Шах сам поедет целоваться с Брежневым? Или все-таки кого-то вместо себя зашлет? – подумалось Анатолию. То, что его коллега по неформальному северному альянсу Абдул Рашид Дустум охочий до да блеска и внимания отправится самолично, дабы засветиться на весь свет, он не сомневался. Но, может, ещё увижу, если не на задании буду, решил он. Товарищ полковник, когда пополнение прибудет? А то у нас не комплект в ротах, да и офицеров не хватает. Собравшиеся согласно загудели. Вопрос из числа больных не комплект и впрям ощущался всё острее. Погибшие, раненые, заболевшие, последних было больше всего. К счастью, каким-то чудом пока обходилось без тифа и гепатита, но дизентерия тоже не подарок. Постоянные укусы пауков. Хотя от них тоже пытались защититься, положив перед входом верёвку из овечьей шерсти, что, как утверждалось, должно этому способствовать. Дескать, у пауков генетический страх перед этими животными, что их жрут. Простуда, грипп, пневмония по зимнему времени вот главный бич любой армии в поле. Посты на опорниках сократили в половину, и вместо полноценного взвода там теперь в лучшем случае дежурило отделение. а то и того меньше. Впрочем, к этому времени все подступы к опорникам густо заминировали, так что мышь не проскочит. До да чего уж там говорить, если до сих пор нового замполита не прислали взамен сбежавшего, оставить людей без воспитателя, а точнее, идеологического надзора, вот уже как полтора месяца это же вообще ни в какие рамки не лезет. Правда, есть ещё ротные политруки, но их презрительно обзывали чтецами газет. потому как ни на что другое они не были способны. Этого я не знаю, но думаю, что всё будет ясно после съезда. Ну да, на нём или сразу после его события кремлёвские старцы окончательно решат воевать дальше или всё же начать выводить войска. И если всё же примут решение выводить, то нет смысла отправлять пополнение, чтобы потом через 2-3 недели эти десятки тысяч человек обратно в союз ввести. Потом уже из воспоминаний различных деятелей стало ясно, что одним из главных проводников идеи продолжения боевых действий выступал министр Барон Устинов, для которого Афганистан, как он сам выразился, являлся просто военно-техническим полигоном мирового масштаба. Так что врут те люди, утверждающие, что военные меньше всего хотят войны, по крайней мере, в части высших командных эшелонов. А про Устинова и вовсе говорят что он грезил выходом к индийскому океану. Так что в Афганистане вполне возможно просто нарабатывался опыт войны в непривычных горно-пустынных условиях, чтобы потом, используя в качестве предлога поддержку Пакистана моджахедов, устроить вторжение в него, а там глядишь к веселью Индии подключиться для решения своих застарелых территориальных проблем с западным соседом. Всё не в одиночку. Кладке Бургину всё же пришлось сделать. А то золото скопилось приличное количество, и его в отличие от бумажных денег особо не перепрячешь из-за большой массы. Что до места, то по некоторому размышлению он решил, что единственное, куда не заглянут бойцы в своём любопытстве, это сортир. Ну и утопил его в нужнике на своём опорнике. Благо, что навалить там успели уже прилично, конечно же, предварительно загерметизировав. Раз деньги не пахнут, то золото, тем более, подумал он, сидя в позе орла в том самом сортире. Анатоля несколько раздражало то обстоятельство, что о планерах и тем более дирижаблях до сих пор не было ни слуху ни духу. Понятно, что никто простого старлея, пусть он трижды инициатор темы, ставить в известность о ходе работ не станет, но и утечек никаких не было. Секретность наша всё. Может, забили на проект? То и дело возникала неприятная мысль. Верить в это не хотелось. Маршал Соколов при личной встрече всё-таки произвёл впечатление обязательного и родеющего за дело человека. Возникла даже мысль сделать планер самому, но стоило только оценить имеющиеся ресурсы, и с идеей пришлось попрощаться. Боевые роты сводного усиленного батальона тем временем участвовали в прочёсках подозрительных кишлаков. Две роты окружали поселение А третий, собственно, проводил досмотр, четвёртый оставался в резерве. Ну или охранял технику. Тут как посмотреть. Но эффективность действий была крайне низка. Противник успевал уйти, что потребовало изменить тактику. Товарищи, ход боевых действий показал, что мятежники избегают прямых столкновений с нашими войсками. Массовые действия войск позволяют противнику вести эффективное наблюдение и своевременно выводить свои группы из районов действий. Внезапности действий с нашей стороны не достигается. В результате плановые боевые действия малоэффективны, хотя затрачивается огромное количество средств и ресурсов. В связи с этим предложено действовать малыми группами и действовать в ночное время. Объектами для налёта станут исламские комитеты, дома главы отрядов и наиболее активных членов вооружённых формирований. а также расположенные в населённых пунктах группы мятежников. От использования в этих операциях подразделений афганской армии почти отказались из-за постоянных сливов информации душманам. Либо их вызывали, когда операция уже вовсю шла. Как показала практика, наиболее надёжным в сохранении тайны являлись афганские партийные активисты. С их помощью гораздо достовернее поступали сведения о противнике. Они являлись более надёжными проводниками к намеченному объекту противника, более тщательно осуществляли проверку населённых пунктов при их прочёсывании. Для проведения налётов в ночное время назначалась группа в количестве 25-30 человек, то есть фактически по нынешним временам одна рота, то, что от неё осталось за вычетом отделения дежурившего на опорнике и больных. В группу включались проводники и пара сотрудников хат или цорандоя. Вот эти партийные активисты принесли очередную инфу о попытке загребиться в одном из районов, что официально числился под контролем Кабулской власти исламского комитета, орган альтернативной власти, что контролировала большую часть территории Афганистана.